которые не были поставлены под прямое правление хана. Поскольку монголы и сами управлялись золотым родом, русский принцип единственного правящего дома был близок их собственным представлениям. Можно заметить в этой связи, что когда в 14 веке в Западной Руси признали династию Гедемина, Монголы согласились иметь дело также и с некоторыми гедеминовичами. В этом случае, однако, новые вассалы хана быстро освободились от монгольской власти, а подчинение Егайла марионеточному хану Мамаю и затем Тахтамышу было по существу скорее союзом, чем вассалитетом. Признание монголами прав династии Рюрика было мудрым шагом, который избавил их от множества проблем. Он также облегчил русским принятие монгольского сюзеренитета. Рюриковичи продолжали править Русью, насколько им это позволяли, но теперь они правили на основе как своих генеалогических прав, так и ханской инвеституры. Старый принцип передачи столов по генеалогическому старшинству, который нарушался уже в конце киевского периода, теперь стал еще менее действующим, и потому что ханы часто пренебрегали им при выдаче княжеских ярлыков, и потому что условия на Руси коренным образом изменились. Теперь во всех княжествах на первый план вышел наследственный принцип передачи власти, от отца к сыну нигде однако он не оказался столь жизненным, как в московском княжестве и после фактического объединения москвы с владимиром великом княжестве владимирском и московском. Наследственный принцип поэтому можно считать психологической основой власти дома даниила московского сначала применяя его к московскому княжеству, Они скоро распространили принцип на все великое княжество Владимирское. Как уже отмечалось с практической точки зрения, домена великого князя составляли одно из важных оснований его власти. Переплетение монореальных прав великого князя с его властью как правителя привело многих историков и юристов таких как Борис Чечерин, например, к разговору о полной победе частного права над государственным и исчезновении всех понятий государственности в Московии этого периода. В доказательство своей теории Чечерин ссылается на завещание московских князей. Теория, на первый взгляд, может казаться убедительной, но по существу является примером слишком упрощенного понимания исторической реальности. Нужно быть осторожным, используя абстрактные юридические модели при интерпретации средневековых понятий и терминологии. На самом деле власть князя не ограничивалась исключительно сферой его частных интересов. Ясное выражение постепенного развития государственной идеи можно найти в предпочтении, отданным каждым московским правителем своему старшему сыну. Тогда, как и позже, в русских сводах не существовало закона первородства в статьях о наследовании без завещания, и таким образом идея «Майората» не оказала влияния на положение русского частного права. Земельные владения, неважно, княжеские или боярские, делились поровну, между всеми сыновьями со специальными условиями для поддержания матери, вдовы или дочерей. Этот закон, даже относительно государственных владений, превалировал в большинстве княжеств Восточной Руси монгольского периода, но не в Москве. Даже в Москве, конечно, семейная традиция обязывала каждого князя выделять удел всем его сыновьям, Но в отличие от других княжеств, он обычно делал долю старшего сына. Наследника престола больше доли остальных. Сначала материальное преимущество старшего сына